Глава девятнадцатая Я подошел поближе. Геи громко разговаривали по-немецки. Если бы не грубые голоса и кадыки, некоторых из них можно было бы принять за девушек. Длинные ниже плеч волосы, накладные ресницы, накрашенные яркой помадой губы. Одетые в расклешенные джинсы с бахромой, из-под расстегнутых ярко-розовых курток виднелись вязаные женские жилетки поверх разноцветных рубашек. Их манерное кривляние неприятно бросалось в глаза. Они действительно оказались злыми клоунами на фоне скромно одетых советских прохожих. У входа в гостиницу «Интурист» эта группа смотрелась куда бы органичнее, чем здесь, у памятника. Впрочем, в СССР 70-х эта группа нигде не может смотреться органично. В прилегающих к памятнику героям плевных зданиях размещались серьезные учреждения ЦК КПСС, Министерство черной металлургии и много разных комитетов. В рабочий день туда спешили серьезные люди, приехавшие по делам из разных регионов, чтобы решить сложные хозяйственные вопросы. Их контраст с немецкой группой не просто бросался в глаза, он был вопиющим. Люди по дуге обходили немцев, бросая на них недоуменные взгляды. Чиновница тоже на немецком отвечала на вопросы, но делала это тихо. Было видно, что ей настолько не по себе, что готова провалиться сквозь землю. Она была одета в строгое синее пальто, на шее повязан легкий лиловый шарфик. На голове классическая шляпка с узкими полями. Руки в перчатках, в руках маленькая кожаная сумочка. Обувь на низком каблуке, но видно, что это не дешевый кожзам, а настоящая кожа. Кстати, я знал ее. Это была Лариса Лисюткина, инструктор Международного отдела ЦК КПСС. Точнее, знал ее Медведев, и, как я понял из воспоминаний, был с ней в приятельских отношениях. «Ларис, привет! Сто лет тебя не видел. Приблизившись, я поздоровался, а потом кивнул в сторону ее группы. А я у тебя, смотрю, цирк уехал, клоуны остались. А геи что-то оживленно обсуждали между собой, бросая на меня заинтересованные взгляды». «Это не цирк, это хуже», — Лисюткина затравленно оглянулась. «Ты представляешь, эти идиоты из Комитета молодежных организаций не нашли ничего умнее, как пригласить в Москву активистов гей-движения из западного Берлина? Как вообще такое возможно? Они же все эти... гомосеки! Стыд-то какой! Хоть бы с нами посоветовались, проконсультировались, но нет...» Отнесли приглашение на подпись Капитонову, а тот подмахнул, не глядя. Он вообще в последнее время чудит. Да, в голове не укладывается. Я не преувеличивал, а действительно был в шоке не меньше Лесюткиной. Аббревиатуру неправильно расшифровали. Пожаловалась Лесюткина. Тоже Ваня постарался, сказал, что хав это борцы за мир и молодые коммунисты. А оказалось, молодые гомосексуалисты. Гомосексуальные акцион вест Берлин. И ты не боишься их водить у памятников? Вряд ли их интересуют наши герои. Ой, Володя, их интересует интеграция советских гомосексуалистов в общество. А где я им этих пидера... Она споткнулась на полусловие, прокашлялась и продолжила. Где я им возьму мужеложцев? У нас за это вообще-то статья уголовная. До пяти лет, между прочим, поддразнил я Лисюткину. «Не боишься загреметь за пропаганду такой дряни?» «Ой, а мне-то что делать?» Она поправила очки, съехавшие к самому кончику острого носа, и с ненавистью посмотрела на своих подопечных. Капитонов приставил к ним куратором дебелова, а тот сказал, чтобы я закрыла на все глаза и показывала то, что они просят. Сказал, что собственноручно мне премию выпишет сразу как только товарищи эти «не коммунисты» уберутся обратно в свой западный Берлин». Я не знаю, что будет, если дойдет до Бобкова. Филипп Денисович с меня шкуру снимет. Да ты-то тут при чем? Вали все на Капитонова, востроя себе себя невинную девочку, мол, знать не знаю, ведать не ведаю. А чего их к памятнику понесло? Лариса, видимо, очень была зла, поэтому ответила как есть. Просто потому что памятник издалека похож на хермужской. Сообразив, что только что ляпнула, густо покраснела. Быстро отвернулась от меня и снова занялась подопечными немцами. Рассказывая что-то по-немецки, повела их за собой в сторону Новой площади. Посмеявшись, я все-таки решил выяснить, случайность ли это или все-таки целенаправленная провокация. Перешел в Старую площадь, вошел в здание ЦК. Вот правильно говорят, что на ловца и зверь бежит. Навстречу мне шел Иван Капитонов собственной персоной. В руке он держал стеклянную бутылку нарзана. Я попытался прочесть его мысли, но тщетно. Его разум по-прежнему был закрыт для меня. «Иван Васильевич, уделите мне немножечко времени», — вежливо остановил его я. «Чем я заинтересовал охрану нашего любимого Леонида Ильича?» — спросил он слегка издевательским тоном. «Да вот, понимаете ли, я тут наткнулся на делегацию». «Интересно, вы лиц нетрадиционной ориентации специально пригласили или по незнанию?» Капитонов расплылся в самодовольной улыбке. Глаза его при этом лучились хитростью и юношеским озорством. «Ну не думайте же вы, что я специально устроил этот пранк!» — выпалил он и осекся, пристально вглядываясь мне в глаза. Получилось, будто прикусил язык, неосторожно ляпнув слово из лексикона будущего. Но это уже во второй раз, поэтому я не поверил в случайную оговорку. Капитонов продолжал внимательно разглядывать меня, прощупывает, выводит на разговор. Я тут же почувствовал давление извне. Ощущение такое, будто в голову пытаются пролезть тонкие длинные щупальца. Через уши, через глаза, через нос. Ага, значит, Капитонов тоже обладает способностью читать мысли. И сейчас пытается это провернуть со мной. Вот теперь стало понятно, почему я совсем его не слышал. Нашла коса на камень, как говорится. Я представил вокруг себя сверкающую сферу, которая отражает любой вид излучения, в которой сгорают эти мерзкие щупальца чужого сознания. И давление тут же пропало. Капитонова передернуло. Он машинально сунул мне в руку бутылку с минеральной водой а я машинально взял. Иван Васильевич потер виски, наморщил лоб и кашлянул. Я молча смотрел на него, и моя интуиция советовала не спешить и быть осторожнее. Я прошу прощения, а что значит пранк? Раньше никогда не слышал такого слова. Капитонов сразу же расслабился, напряжение в его взгляде спало, он заулыбался и соврал мне. «Это американский термин, специфический». Он ухмыльнулся и включил дурачка. Точного перевода не знаю, но звучит красиво. Кажется, им пользуются американские докеры. И он торопливо развернулся и стал быстро подниматься по лестнице на второй этаж. «Простите, я себя что-то плохо чувствую. Пойду в медпункт». Я не стал его догонять, но некоторое время я еще провожал взглядом удаляющуюся фигуру. Я уже был уверен, что капитонов попаданец. Вполне возможно, что из того же времени, что и я, словечки соответствуют. Также очень высока вероятность, что на самом деле это молодой парень, которому не повезло оказаться в теле 61-летнего секретаря ЦК Капитонова. Уж слишком несерьезное поведение, постоянно приколы какие-то странные. Так то если мои предположения окажутся правильными, ему можно лишь посочувствовать. Вот насколько повезло мне, Из 65-летнего попасть в тело 39-летнего. Настолько не повезло и ему переместиться из юноши в старика. Теперь я совершенно под другим углом посмотрел на недавнее присутствие Капитонова на совещании в Пицунде. Парня, похоже, интересуют реформы, и он, видимо, пытается их направлять в нужное ему русло. Вот только в какое? Вдруг он был ярым антисоветчиком? Или ему просто плевать на СССР, просто хочется поиграться, подергать за рычаги власти. Вот пока этого не могу понять. Но держаться буду на страже. В любом случае не отстану, попытаюсь вывести Капитонова на откровенный разговор. Утренний допрос Рыжова и его перегруженная геймерскими словечками речь тоже предстала совсем в другом свете. Но я не верил, что мой современник может быть до такой степени испорченным, чтобы заказать убийство генсека. Тем более таким мерзким способом, как зомбирование совершенно постороннего человека. Хотя, что я знаю о его вывертах сознания? Ведь пока что факты свидетельствуют против Капитонного. И лексика будущего, и навыки телепатии... И вдруг я замер, вспомнив кое-что важное. Я посмотрел на бутылку минералки, которую сунул мне в руку Капитошка. А ведь это идея. Я быстренько вышел из здания ЦК и вернулся на Лубянку. Позвонил с вахты помощник Мандропова, Виктору Иванову. Вначале представился сам, потом попросил. «Виктор Александрович, мне надо поговорить со следователем, который снимал отпечатки в игровом зале». «Хорошо, все сделаем. Передайте, пожалуйста, трубку дежурному». Я передал трубку, дежурный выслушал распоряжение Иванова, тут же взял под козырек, выписал мне пропуск. Я прошел в следственный отдел, отдал бутылку на экспертизу и попросил сверить отпечатки пальцев с теми, что нашли в подсобке. Процедура снятия отпечатков заняла всего 15 минут, а вот сверка с образцами растянулась на полчаса. Я за это время успел погулять по округе. Когда вернулся, меня уже ожидали готовые результаты проверки. Отпечатки не соответствовали тем образцам, что были найдены ранее. Я вздохнул с облегчением. Так как где-то в глубине души я надеялся, что попаданец номер два не совсем сволочь. В общем, с Скапитонова частично снял подозрения, но вопросов по делу меньше после этого не стало. Покинув главное здание КГБ, я вернулся к памятнику героям Плевны. И вдруг вспомнил, что с самого утра ничегошеньки не ел. Напротив памятника на другой стороне старой площади стояли дома еще до революционной постройки. Пришел туда и свернул в Харитоневский переулок. В полуподвальном помещении при к пятиэтажному дому находилась неплохая закусочная. Спустился вниз, вошел в полутемный зал. Тусклые лампочки не справлялись с освещением. Свет из окна попадал только на стойку раздачи. За кассовым аппаратом сидела дородная тетка в застиранном белом халате. Она посмотрела на меня. Нехотя встала и спросила таким тоном, будто делала мне одолжение. «Чего вам?» «Мне пожрать, уважаемая, и повкуснее», — попросил я, может быть, и невежливо, но в пределах нормы. Как раз подходила под окружающую атмосферу. «Выбирать?» — тетка флегматично кивнула на стойку раздачи. Взял селедку с яйцом, посыпанную сверху зеленым луком. И еще какой-то зеленью, гречку с печенью, два стакана томатного сока. Несмотря на не самый радушный прием, готовили здесь все-таки очень вкусно. При желании можно было купить и сто граммов водки или коньяка. Но вот пьяных разборах здесь никогда не бывало. Из-за близости серьезных учреждений милиция заглядывала сюда часто. Да и контингент, посещающий это заведение, в основном состоял из командировочных. Я поставил поднос на свободный стол, сел и с наслаждением вдохнул аромат горячего блюда. Но сначала селедочка. Я даже не заметил, как опустошил тарелку. Печень тоже была выше всяческих похвал, просто таяла во рту. Поев, выпил стакан сока, предварительно размешав в нем щепоточку соли. Второй стакан томатного сока остался нетронутым. Огляделся, люди за другими столиками ели, выпивали, курили, Я отодвинул поднос, взял с соседнего стола пепельницу и тоже закурил. Итак, Иван Капитонов. На самом деле уже не Иван Капитонов. А вот кто, пока я еще не знаю. Очень подозреваю, что молодой парень из 21 века. Очень трудно поверить, что такое бывает. Два человека, вооруженные знанием будущего, оказались в одном и том же времени, и оба попали в высший эшелон власти. Но, с другой стороны, разве легко в принципе поверить в реальность перемещения во времени или, как там правильно назвать, это наше попаданчество? Ну, плюс еще телепатия. Так что, чего уж там. Если моим козырем было то, что я был непосредственно приближен к генсеку, то Капитошка, так я называл про себя попаданца номер два, был в центре всех кремлевских интриг. И если реальный Капитонов сильно не высовывался, а для интриг был туповат, то попаданец, как я понял, чувствовал себя куда бодрее. Вон как ловко навязался навстречу в Пицунде. Но серьезными делами заниматься не может или не хочет, вечно придуривается. Вот и с этими немецкими педерастами. Уверен, что он не ошибся, а специально устроил прикол. «Пранк», как он говорит. Размышляя, я покинул закусочную. Накрапывал теплый сентябрьский дождик, но мне захотелось немного пройтись пешком. Я медленно дошел до Китай-города и спустился в метро. И тут же ощутил острый, сверлящий взгляд в спину. За мной, похоже, кто-то следил. Подошел поезд, открылись двери, но я не спешил заходить. А потом запрыгнул в вагон в последнюю секунду и резко оглянулся. На меня в упор смотрел с неприветный гражданин в шляпе и пальто, и прежде чем поезд тронулся, я успел настроиться на его мысли. — Черт, оторвался! Ну нечего, на следующей станции примут. Прозвучало в мозгу незнакомца. — Так, это значит действительно слежка, и наблюдатель не один. Я доехал до станции Ждановской, вышел из вагона, прикидывая, что могу выйти наверх, сесть на электричку или на автобус. На Вишняковской улице серьезный транспортный узел, и там легко можно затеряться. Там очень много переходов, остановок и людей. Но, выйдя из вагона, я не успел сделать и пары шагов к эскалатору, как ко мне тут же подошли два постовых милиционера. Два сержанта, младший и старший. «Ваши документы!» — прозвучал дежурный вопрос. Я достал удостоверение, раскрыл его. Обычно в любой ситуации удостоверение действовало безотказно. Рука к козырьку и проходите, пожалуйста, но сегодня не сработало. Пройдемте, — сказал старший сержант и подумал. Как минимум премию дает за поимку опасного преступника. Я не стал спорить, надеясь решить вопрос с миром. Но перепутали, с кем не бывает. Ориентировку получили теперь грибут всех, кто хоть немного похож на преступника. Встав с двух сторон, милиционеры увлекли меня в конец платформы, где находился опорный пункт. «Не беспокойтесь, товарищ, если ошибка вышла, сейчас проверим и отпустим», сказал старший сержант, но при этом подумал. «Только не дернулся бы. Не дай бог, стрелять придется. А вот интересно, кто он, предатель или иностранный шпион? Корочки КГВшника, как настоящие. Мелкий преступник такие не достанет». В сочетании со слежкой, которую я заметил, картина рисовалась не самая радужная. Похоже, пока я осторожничаю, под меня копают все глубже и глубже. И доблестная советская милиция задействована в этой схеме. Причем явно вслепую. Считают меня шпионом или бандитом. Ладно, попробуем с этим разобраться. Но уже подходя к дверям опорки, я услышал мысли второго милиционера. И они были куда опаснее. Риск, конечно, немалый. Откровенно говоря, задание дерьмецом попахивает. Хорошо хоть не пристрелить на месте, а бездвижить и доставить куда следует. Впрочем, пункт назначения о многом говорит. Отвезите за Ногинск на 56-й километр Горьковского шоссе. Сразу после Соколова съезжайте на просеку влево. Там вас встретят. Понятное дело, что ради обычного допроса в глухой лес вывозить не нужно. Тут кое-что пострашнее намечается. А мы с Петровым, получается, как бы свидетели. Да нет, какие свидетели? Соучастники!» Пахнуло лихими девяностыми. Вот не ожидал я услышать подобное в 76-м. На меня словно вылили ушат холодной воды. Я тогда решил действовать иначе. Возможно, излишне рискованно, но что мне оставалось в такой ситуации? Неожиданно выставив ногу вправо, подсёк младшего сержанта одновременно, придавая ускорение толчком в правое плечо. С размаху врезал его носом в мраморную стену. Развернувшись, схватил второго милиционера за запястье, резко дернул, ломая сустав. Он, кажется, боялся, что придется стрелять, если я дернусь. Ну вот, ну вот, больше может не бояться. В ближайшие пару месяцев стрелять этой рукой ему точно не придется. Пока постовые не очухались, я бегом ринулся в тускло освещенный служебный тоннель. Добежал до ближайшего поворота, достал железнодорожный ключ, так называемый ключ от всех дверей. Разумеется, он открывал не каждый замок, но с техническими и служебными помещениями справлялся отлично. Я нашел в стене неприметную дверцу, штырь ключа вошел в паз замка как родной, повернул и рванул на себя ручку. Захлопнув дверь, поставил на защелку и прислонился спиной к холодному металлу. За дверями по коридору раздался топот ног, бежало несколько человек. Видимо, горе менты вызвали подмогу. И у меня было только два варианта пересидеть здесь, пока погоня уйдет в другую сторону, или же искать выход и выбираться. И, пожалуй, второе будет получше. Если сейчас сообразят, что я ушел, вызвал проводника с собакой. И там уже стесняться не будут. Будут стрелять. Возможно, на поражение. Благо, я попал не в изолированное помещение, а потому смог идти дальше. Минут пятнадцать блуждал по коридорам, пока не наткнулся на шахту, ведущую вверх. Скобы оказались старыми. Было видно, что давно не пользовались этим проходом. Я полез вверх, рискуя сорваться. Каждую скобу проверял, прежде чем схватиться за нее рукой путь наверх казался бесконечным, но все когда нибудь заканчивается, и я наконец то добрался до крышки люка уперся руками в стены шахты и изо всех сил надавил спиной на люк молился чтобы на нем ничего не стояло мне повезло крышка сдвинулась и отошла в сторону я нажал сильнее и она со звоном опрокинулась вылез в маленьком коридорчике позади меня возвышалась стена и широкий выход Впереди закрыт решеткой. Это был погрузочный бункер. Сюда загоняли машину, сверху открывали створы бункера и ссыпался груз. Посмотрел наверх. Мне снова повезло. Бункер был открыт. Допрыгнуть не получилось. Слишком высоко. Я подошел к решетке. Замок старый, крепился на проржавевшей дужке. Несколько сильных ударов ногой и замок отвалился. Правда, вместе с решеткой. Я вышел и осмотрелся. Тупик грузового двора. Грязный, загаженный, заваленный мусором, старыми ящиками, разбитыми бочками. Взобрался на гору хлама, спрыгнул на другую сторону забора. И оказался на знакомой улице, Вишняковский тупик. Эта улочка примыкает к Кусковскому лесопарку. Теперь аккуратно добраться до деревьев и там дорожками выйти к остановке электрички. Как мог, привел в порядок одежду. Я, конечно, вымазался с ног до головы, но ничего. Сел в электричку, но расслабляться не стал. На всякий случай сначала прошел по всем вагонам. Пассажиров было немного, никто из них не обращал на меня внимания. Ну, разве что какая-то фифа брезгливо подумала, алкаш вонючий. Решил не рисковать и вышел на остановки «Серб» и «Молот» Лефортова. И вскоре ноги сами меня привели к знакомой двери. Нажал на кнопку звонка, дверь распахнулась, и я услышал знакомый голос. — Владимир Тимофеевич, а вы как здесь?